Ни уплаты долга, ни услуги. Гучча велел сыну показать ее величеству королеве ладанку, которую тот носил на шее. Королева совсем о ней забыла, и г у ч ч е пришлось напомнить о больнице для бедных в Марселе, где она преподнесла ему этот подарок. «Этот юноша любил меня», — подумалось ей.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 е щ а какой-нибудь подарок и, заметив позолоченную серебряную коробочку, протянул ее ребенку со словами «Ты, конечно, любишь д р о ж е Возьми эту конфетницу и да хранит тебя Бог!» Пора было отправляться на церемонию. Клеменция села в носилки, приказала задернуть белые занавески,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 Его высочество Филипп Валуа, ставший п е р о м Франции, и его супруга, ковылявшая рядом с ним. Затем мадам Жанна Бургунская, еще одна вдовствующая королева. Но что это за молодая чета? Ему лет восемнадцать, а ей лет пятнадцать. Следовало вслед за нею. г у т ч а спросил у стоящих рядом людей. Ему ответили, что это мадам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 Давка была столь сильной, что Гуччо пришлось посадить Джанина себе на плечи. н ну о и тяжел же оказался этот д и в о л е н о к «Ага». Вот приближается королева Изабелла Английская, прибывшая для этого случая из Понтье. г у ч ч е даже удивился, как мало она изменилась со дня их встречи в Вестминстере, в с т р е ч и которая продолжалась ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы вручить ей послание графа Робера. б Однако, казалось, она была тогда чуть выше. Рядом шел ее сын, принц Эдуард Аквитанский. Лица присутствовавших вытягивались от удивления,